Господа и госпожи, полубоги, входившие в оккультную тонтину, ответственную за смерть холстовика, извратители и манипуляторы холста ради собственных выгод, вовлеченные в войну за первенство.